Глава 9. Хороший вопрос. Еще бы красиво ответить без плохих слов. Да, так ни о чем. Всех своих бывших парней называешь так. Тягуче поинтересовался он. Озадачилась. Неужели слышал, о чем говорила Алина? Плохо. Вот кто-то треплется, а мне отвечай. Где справедливость на свете? «Не всех», — ответила, не желая уточнять. «Какой вопрос, такой ответ. И я не обязана отчитываться или душу открывать. Как-нибудь в следующей жизни». «Радует». «Да я вообще радующая, солнышко», — согласилась с ним. «Ты», — произнес мужчина, агрессивно двигая челюстью, но вдруг замолчал. Пауза прямо вот напрягала. Очевидно, решил не озвучивать свой вопрос. «Ты хорошо играешь». «Точно. Другое хотел спросить. А выдал комплимент». «Что? Комплимент? От Максима?» «Да не может быть». «Переиграл?» «Ну так опыт большой». Весело заметила, решив принять комплимент. «Почему нет? Я тоже могу ошибаться». «С женихами?» Как-то грубо уточнил он, чем испортил мое секундное хорошее мнение о нем. Вот не может без рычания. Нет, у меня брат отлично играет, да и сестра. Профессионально кидают шары. Вот пришлось научиться. Понятно. Произнес жених и кивнул в сторону дорожки. Тогда иди. Твой выход. Командир. Вроде пригласил, но слышится как приказ. Я... Тут вспомнила про сообщение. «Пожалуй, прогуляюсь до дамской комнаты. Сможешь выстоять под градом вопросов своих друзей?» «Сомневаюсь, что они будут спрашивать». Буркнул он и посмотрел в сторону второго зала. «Какие хорошие друзья!» Заметила и, подмигнув, громко пропела. «Не скучай, любимый!» Взгляд вернулся ко мне. Отреагировал. Отмечая, как мужчина изменился в лице, я улыбнулась. Столько эмоций! Невероятно! От удивления до хищнического интереса. Невольно озадачилась над тем, что нужно с этим мужчиной осторожнее. Слишком уж он как-то реагирует. Неправильно. «Постараюсь, любимая!» Отчеканил он, прожигая взглядом но ну а дальше я двигалась по проходу, отмечая довольную ухмылку родиона чего ты улыбился, протирая спиной стену прошла мимо, удостоив его презрительным взглядом, но стоило только оказаться в дамской комнате поспешно написала: выглядишь жалко, если ждешь милостыню, то не по адресу Не успела отправить, как дверь распахнулась со всей силы ударяясь о стену, демонстрируя мне недовольного родиона. Он клацал зубами, пуляя молнией яростными глазами. Без слов и объяснений было понятно, что он пребывает в ярости. Разозлила. Ну а как он хотел? Как написал, так и отхватил. «Ты!» – процедил он. «Вон пошел, подсказал ушлепку и показала на дверь. «Это женский туалет, если что. Или ты в курсе, и все так печально?» Решила хоть так залезть в клуб, боец. Селенок не хватило, решила телом. Хотя другого от тебя не ожидал. Ты же...» И мой кулак заехал ему в лицо. Четко так, конкретно. Грудов выдал странный звук и кинулся на меня, к чему я была готова и отбросила его в угол. Эффектно и легко. «И как его могли взять на мое место?» «Больная!» произнес Грудов, трогая свое плечо. Так кривил лицо, будто я там ему кость сломала. «Ага, как же!» – размечтался. Сдался он мне. Но Родя продолжал скулить, рассчитывая на непонятно что. С каждой секундой все жалостнее и завывающе. Жалости я не испытывала, вот правда. Напросился. «Фильтруй разговор!» «Да я не ожидал, что ты такая!» С обидой выдал мне. «Какая такая?» «Подстилка». «Он бессмертный?» Рванула к нему и вцепилась в волосы, оттягивая назад. Прямо выдирала его светлые волосенки, не жалея сил. «Ты что несешь?» «Ты решила устроиться через постель. Вот почему меня отфутболило». Дернула его за волосы и процедила. «Объясни, через какую постель?» «Ты думаешь, я слепой и не видел, как ты терлась об него?» «Него? Ты про Максима?» «Максима?» Горько усмехнулся он. «Максим Викторович Кувалов, владелец клуба «Боец». Именно он завернул твои документы, когда отправила на собеседование». Моя рука дернулась, чем воспользовался Родион, отскакивая, быстро поднимаясь на ноги, бросаясь на меня. Даже не поняла, как оказалась прижата к стене а надо мной нависал Родион. «Ты ведь меня любишь!» «Ты больной?» Сказала, пытаясь его оттолкнуть, но Грудов напирал, как бык, на красную тряпку. «Отойди от нее!» Раздался рев, а в следующую секунду Грудов отлетел к противоположной стене и помог ему разъяренный Максим, напоминающий сейчас жуткого дракона. «Вы...» Воскликнул Родя. Не знаете ничего. Она просто хочет работать в вашем клубе, а любит меня. Работать в клубе? Повторил Максим и посмотрел на меня вопрошающим взглядом. А я на него, давая понять, что объяснять ничего не собираюсь. Да что объяснишь? Сама только вот узнала. Но мы здесь по другому поводу. О том, что именно он хозяин клуба-боец, я старалась не думать. Мне еще с ним работать шесть дней. Не точить же на него зуб. «Да, она все продумала. Не стоит вестись на ее слова». «Ой, ну вот что за бред? Идиот! Еще немного и про заговор заговорит». Подумала, четко понимая, что вот вовремя от этого шалопа избавилась. Таким мерзким типом оказался, и с каждым разом он открывается с новой стороны, еще более мерзкой. Тут Кувалов нагнулся и рукой перехватил ротику, поднимая за горло. Еще раз подойдешь к ней, и тебе не понравится результат, понял? И чтобы я не слышал твой треп про нее и меня. Я понятно объяснил. Парень хрипел и мотал ногами. Лишь когда Максим его бросил на пол, начал усиленно хватать ртом воздух и отползать к кабинкам. Идем, услышала я громкий голос Максима. Кивнула и прошла первая, прикидывая в голове, что этот козел может сделать. «Да ничего. Теперь будет в тряпочку молчать, через раз рукавом сопли вытирать, чтобы его с работы не выкинули. А если выкинут? Хм, тогда вот начнется свистопляска. Но с какой стати Максим бы его увольнял? Вроде повода нет. Я ведь фиктивная невеста». И тут стало не по себе. «Получается, теперь мне можно забыть о своей работе в спортивном клубе «Боец». «Вот же чёрт!» «Я тебя отвезу!» Отвезет? Что это значит? Он разрывает договор? Мы уже уходим?» «Да!» — не сказал, а прорычал дракон. «Время ещё не закончилось!» — напомнил ему, если вдруг он забыл. «Нам нужно поговорить!» «Если вот так уйдем, то пойдут разговоры!» — заявила, не сомневаясь, что так и будет. Не хотелось мне терять работу. «А ты сделай так, чтобы не пошли. Я за что плачу тебе? Работай!» «Да без проблем!» Заявила, ощущая злость. «Ладно, сейчас все поверят в наши отношения и даже позавидуют». «Без проблем? Ага, как же! Такая же невеста, как и боец!» Процедил этот дикарь и пошел дальше, а я вот впала в ступор. Он кто такой, чтобы меня судить, когда совсем не знает? Ведь даже не проверял, просто поверил словам. Обида захлестнула. Яростно смотрела ему вслед, а потом рванула за ним. «Любимый!» Мила пропела, стараясь держать голос, чтобы не дрожал. Довел он меня конкретно. Родя так не умудрялся, как этот двумя фразами унизил. Видать, со всеми так разговаривает». На мой зов Максим обернулся. Он хмурился, не понимая, зачем позвала. Я же действовала стремительно. Приблизилась и, пристав на носочки, обхватила руками лицо мужчины, накрывая губы в отчаянном поцелуе. Целоваться у меня отлично получалось, как и завести мужчину. Но все получилось не так, как задумала. Естественно, я ожидала реакции, но то, что дальше произошло, выбило меня из колеи. После секундного изумления Кувалов ответил. Да не просто ответил, а начал поглощать, вызывая странные эмоции во всем теле. Это как разгорающийся костер, с каждой секундой разрастающийся до небывалых высот. Все эмоции смешались, выбрасывая в ответ невероятное удовольствие. Бешеное, стихийное. Против воли задрожал от новых ощущений, утопая в омоте страсти буквально захлебываясь, не желая спасения. Длительный свист привел в чувство. Прислушиваясь, я поняла, что это обращение адресовано нам, так сказать, возвращали в реальность. Осмотрелась, с ужасом понимая, что буквально прилипла к кувалову, руки которого собственнически сжимали мою талию. С такой силой сдавливал, что не сомневалась в будущих синяках. Подняла глаза и встретилась с его ошалевшим взглядом. Видимо, он тоже не ожидал от себя. Его шок еще больше меня смутил. Вот же черт! «Эй, парочка! Хоть бы постеснялись людей! Ладно, мы все стерпим, а ведь там подростки кидают шары!» Весело заметила Алина. Попыталась отойти, но это оказалось не так просто. Кувалов будто прилепил к своему телу и не позволял уйти. В шоке? Так, нужно уходить. Да, мы, наверное, прогуляемся. Подышим свежим воздухом. Начала я, пощипывая Максима за руку с левой стороны. Там никто не видел. Такси возьмите! Так быстрее будет дышать! Как-то весело заметил Стас. Мы разберемся! Хрипло выдал Максим и, перехватив меня за руку, потащил к стойке, чтобы отдать сменную обувь. Дальше все было очень быстро. Словно опаздывали на пожар. Уже в своих кроссовках я вдруг краем глаза уловила знакомую футболку Грудова, которую ему подарила на день рождения. Там надпись про бокс, насколько я помню. Выпрямилась и увидела, что оказалась права. Родя с тоской наблюдал за мной, потирая шею. Но стоило встретиться взглядами... Мотнул головой и поковылял к своим друзьям. То-то же. Пусть шурует. Но радовалась недолго, пока не ощутила захват руки Кувалова. Опять тащил меня куда-то. Решила потерпеть на тот случай, если друзья смотрят. На улицу уже поговорим. По лестнице мы летели. Лично я. Так тащил, словно нерадивый ученик, тяжеленный портфель в школу, а не мужчина-девушку по лестнице после мероприятия. Один раз чуть не упала, но он перехватил за талию, а дальше потащил еще быстрее. Всю дорогу обдумывала подходящие прозвища, искренне считая, что все подходят. На повестке вечера прозвучали примерно такие определения. «Дикарь», «Дракон», змей, «Варвар», «Тиран», «Минотавр». Остановилась на последнем варианте. «И вот мы у машины, наконец-то!» «Только открыла рот, чтобы все сказать!» как вдруг Максим дернул на себя, вбивая в свое мощное тело и поцеловал. «Только вот не так, как там, в боулинге. Совсем нет. Будто наказывал или проверял, но с такой страстью, что я стала задыхаться от невероятных ощущений. Не могла объяснить, но от его напора меня захватило, и как ни старалась, я не хотела это заканчивать. Пыталась не отвечать и даже отталкивать, но потом сорвалась». И конкретно так сорвалась, отвечая на поцелуй, вступая в равный бой. Меня захлестнуло. Буквально снесло волной страсти. Это было стихийно и невероятно. А еще мало. Очнулась, когда поняла, что меня не держат. Кувалов волком на меня смотрел, будто убить хотел. Невероятно! Такой невозможный, наглый, грубый мужчина! Оцелуется, потрясающе. Как бы ты ни старалась, не рассчитывай, что я тебя на работу возьму, еще смазливых невест на час мне в клубе не хватало. А! Вон оно что! Черт! Даже страшно было подумать, что он про меня надумал! И когда я стала такая продажная и мерзкая! Захотелось уйти. И что же он такой неприятный? Будто в душу плюнул. Старалась? Да ну, с тобой я отдыхаю. Все просто. Так что не накручивай себя. Не понял. Злобно выдал он, делая шаг ко мне. Это твои проблемы, что ты не понимаешь. А у меня время закончилось, и можно прощаться. Так что до встречи. Как можно безразличнее выдала и развернулась, быстро двигаясь по парковке, открывая приложение такси. В груди жгло от обиды. Не знаю, почему его слова меня задели, но, пожалуй, общения с этим мужчиной на сегодня достаточно. Послышался гул машины, которая уже через несколько минут зарычала и рванула ко мне. Внедорожник остановился, и тут же открылась пассажирская дверь, демонстрируя вечно недовольного водителя. — Садись! — рявкнул Кувалов, чем еще больше взбесил. Вот что нужно? Добить решил? Обойдется как-нибудь. «Я сама отлично доберусь!» – миленько сообщила, продолжая тыкать что-то в телефоне. «Кстати, даже забыла, что хотела. Ой, такси же вызвать!» «Я тебя отвезу!» «А я не хочу!» Еще милее пропела, опять открывая приложение, своим поведением давая понять, как он меня бесит. А если кто выйдет и увидит, что ты в такси села? Какая мы пара тогда? Условия договора, помнишь? Отчитал с таким видом, будто я уже нарушила и теперь должна ему погроб жизни. Помню. Я все отлично помню. А вот он бы поменьше здесь орал. Так вообще бы шикарно было. Еще бы громкоговоритель взял и кричал для всех любопытных. А мы поссорились, потому что с тобой никак иначе нельзя. Понятно? Почти процедила и отвернулась. «Гоблин!» «Ты в любом случае сядешь. Только вот как решать тебе? Или сама, или я помогу?» Услышав в голосе нотки раздражения и решительности, поняла, что так и сделает. Ведь драконище огнедышащее. А бегать от него по территории торгового центра ох, как не хотелось. Развернулась и быстро села в машину, одаривая его свирепой улыбкой. «А как он хотел?» «Невеста на час уже отработала свое время, так что пусть терпит. Желательно, молча». Но чудо не произошло. Не случилось, к моему огромному сожалению. А жаль. Не успели поехать, как услышала. «Значит, Грудов твой бывший парень?» Хотел ответить, что это не его дело. Но учитывая, что Кувалов чуть не придушил Родию, вроде как защищая меня, выдала честно. «Да». «И как понимаю, ты бросила его ради очередного жениха». «Ох, какой он понимающий! Еще немного и будет мне приписывать махинации, а там дальше еще какие-нибудь грехи повесит. Ну а что? Удобная линия нападения». «Я не связываю работу и личную жизнь». «Да? А я вот как-то не заметил сегодня». «Я изначально была против быть собой». «Обычно я такого не допускаю. Да и кто знал, что Грудов с его компанией будет здесь?» Сказала, не желая распространяться о том, что забыла. «С кем не бывает. А этот ведь потом всю дорогу будет намекать, что у меня проблемы с памятью». «Хочешь сказать, что не знала? В том числе, кто я?» Тут он скривился, что выглядело довольно угрожающе. «Больше всего раздражает, когда меня пытаются обмануть». «Это твое дело, верить или нет?» Я ничего объяснять не буду». «Еще бы. Тут ведь все понятно». «Если бы я знала, что ты тот самый Кувалов, то непременно бы отказалась. Хотя, знаешь, стоило задуматься. Характер Кувалова очень даже совпадал с характером Максима. И характер, как я понимаю, не устраивает». «А что, есть те, кого устраивает?» «Ты...» Зарычал он как-то угрожающе. «Вот и отлично. Помолчим» раз уж решил подвести, Дальше действительно летели по ночному городу в тишине. Люблю Омск в это время суток, а именно быть где-нибудь в центре. Невероятный, сверкающий, завораживающий город. Только вот компания не подходила, а так все замечательно. Через 30 минут мы доехали до общежития. Я уже позволила себе порадоваться, но оказалось, что еще рано. Завтра мы идем на турнир по ММА. Что? Турнир по ММА? Я не ослышалась? Хотелось закричать, но я только хлопала своими пышными ресницами, надеясь, что со слухом у меня все в порядке. А? Э -э да? Выдавила тихо, стараясь не заурчать при этом. Да, я заеду за тобой часов восемь. Хорошо спокойно сказала, сдерживая себя от ненужных эмоций. Увидит, что я счастливая, и отзовет свое предложение, чтобы меня не радовать. А я очень хотела попасть на турнир. Всегда хотела, но денег на это удовольствие было жалко. Да, и по договору. Тут мужчина провел ладонью по подбородку. Что решила по долгосрочным отношениям для публики. И вот пришел мой час та -дам! Значит, я смазливая невеста на час, ни на что не способная?» Пока не решила, но обдумываю предложение второго жениха. Ох, как изменилось его лицо! Вот, то-то же. Пусть знает, что мир крутится не только вокруг него. Даже так? Забыла про мое предложение? Или такой роскошный жених? Хотя... Тут он оценивающе смотрел меня с головы до ног. И вот этот взгляд был не в мою пользу. Не представляю, за что. Урод! И это мягко сказано. Не может, чтобы не испортить настроение. Каждому свое. А вот мне особенно импонирует, что он вежливый, интеллигентный и привлекательный. Как тут можно сомневаться? Даже так? «А ты думал, все такие же дикари, как ты?» «Я дикарь? А нет?» «Да мне никто!» Начал цедить он. Никогда подобного не смел говорить. «Видимо, что-то нужно, раз молчат. Трусы!» Понимающе выдала, при этом сжав губки, давая понять, что искренне их осуждаю. «А тебе не нужно. Вроде как мечтала работать у меня». Тут мужчина нахмурился и произнес. «Постой, постой, а тетя Шура твоя тогда про меня говорила?» И тут я начала вспоминать, что Персикова такого про него наговорила. Но Максим сам помог, так сказать, громко просветил. «То есть я нелюдь с мрачным характером? Противный тип, брызгущийся ядом? Злобный поганец, которого бросают женщины, за что всех не переношу? Так, да?» ох какая тетя шура разговорчивая Все по делу конечно, но так не вовремя. Но кто знал, что это вот он как раз кувалов закон подлости Ой мне некогда начала быстро собираться, выдергивая ремень, освобождая себя от плена Да вот решила сбежать а что еще делать, когда у моей мамы лучшая подруга редкостное трепло понимая, что нужно очень быстро смыться, как закричу «Кошка!» «Что кошка?» – изумленно спросил Максим после того, как вздрогнул от моего звонкого крика. «Кошка у меня голодная весь день. Она же мне всю комнату загадит». «А как одно связано с другим?» «Связано с тем, что когда не кормлю, она мстит». «Вся в хозяйку?» – уточнил, прищурившись при этом. Словно давно заподозрил, но скрывал. «Не помню такого, но постараюсь наблюдать за собой тщательнее. До встречи!» Выдала и открыла дверь. Только подумала рвануть, как вспомнила что-то очень важное. Обернулась и лучезарно пропела. «Номер карты я скину. Срок до двенадцати ночи. Всего доброго!» А дальше я уже мчалась к крыльцу своего общежития. Как только оказалась внутри, остановилась, подышала несколько секунд и на цыпочках потопала к окну. Внедорожник еще стоял. Целую минуту. Кувалов держался за руль и смотрел в одну точку, что я четко видела. Потом он качнул головой, будто очнулся от дум, и завел машину, выезжая с парковки.